Аделина. Больше всего меня беспокоят звонки с просьбой положить кого-то в клинику. За ними почти всегда следует еще какая-то просьба, выполнять которую зачастую не очень хочется. Сегодня позвонил старый институтский приятель Гена, давно уехавший из нашего города и обосновавшийся где-то на юге. Позвонил так, словно мы с ним не переставали общаться и расстались буквально пару дней назад. «Делька». Ты, я слышал, процветаешь там. Не жалуюсь. А я, понимаешь, у моря окопался, работаю в частной клинике. Будешь в наших краях, заходи, не стесняйся. Я не стала говорить, что в тех краях не бываю и не планирую. Да и встреча с бывшим сокурсником в ближайшее время в мои планы тоже не входила. Гена, у меня мало времени. Я так понимаю, что раз уж ты озаботился и нашел мой номер телефона, то у тебя ко мне какое-то дело — «Так не тяни, выкладывай!» В трубке раздался оглушительный хохот. «А ты, драгун, вообще не изменилась. все такая же прямая, как рельс. Но ты права, у меня к тебе просьбишка есть небольшая. Слышал, клиника твоя специализируется на пластике?» «Неужели решил ухо прооперировать?» Не сдержалась я, вспомнив, что у однокурсника имелся врожденный дефект ушной раковины. Она оттопыривалась в сторону и смешно торчала. Я-то... Нет, пока не решил. Но у меня друг есть. Хороший друг. Брат, можно сказать. И вот у него реальная проблема. Рубец у него на лице после ранения. Очень глубокий и страшный. Прямо детей пугать. Поможешь? Надо смотреть. А он в вашем городе сейчас работает. Назначь время, он подъедет хоть сегодня. Я посмотрела на часы. Была половина десятого. У меня сегодня операция, но к обеду я уже буду свободна. Хорошо. Пусть приезжает к часу и на шлагбауме попросит, чтобы меня вызвали. Адрес дать? Не надо, Деля. Адрес я знаю. Спасибо тебе. Я знал, что не откажешь. Ну, я еще не согласилась. Ой, да брось. Ты только увидишь этот рубец и уже не сможешь отказать. Хорошо, посмотрим». Все, Гена, мне в операционную пора. Жду твоего приятеля в час». Я попрощалась, положила трубку и почти сразу забыла об этом звонке, погрузившись в карту клиентки, которую сегодня оперировала. Именно поэтому, когда, сбросив собой и закинув ноги на подлокотник дивана, я отдыхала после операции в кабинете, звонок Аллы с сообщением об ожидающем к клиенте заставил меня удивиться. «Погодите». «Какой еще клиент? Я никому на сегодня не назначала». «Он говорит, что вам кто-то звонил, и вы назначили на час дня». «Ах ты ж, точно. Алочка, будьте так добры, встретьте его и проводите в приемное. Я сейчас подойду». Посидев еще минуту, я сунула ноги в стоявшие рядом с собой балетки и, поправив халат, пошла в приемное. В смотровой меня ждал большой сюрприз. Тут Гена не слукавил. Таких безобразных рубцов я не видела давно. Почти вся левая половина лица, сидевшего передо мной на кушетке мужчины, была исковеркана до такой степени, что даже было непонятно, как лицо выглядело до этого кошмара. «Меня зовут Аделина Эдуардовна, я владелица клиники», — представилась я, садясь за стол. «Зайцев Михаил Кириллович», — мягким голосом произнес клиент, «полных лет сорок, не женат». Не был, не состоял, как говорится. А Гена рекомендовал вас и вашу клинику как единственное место, где мне реально могут помочь. Мы постараемся. Я предпочитала не обнадеживать клиентов, а в данном случае вообще не была уверена в успехе, потому сразу решила, что надо вызвать Матвея. Если вы не возражаете, я вызову сюда доктора Мажарова. Он один из лучших хирургов нашей клиники. Зайцев пожал плечами. «Но если вам так надо...» «Это, пожалуй, надо вам, а не мне», — заметила я, набирая номер ординаторской. Он снова пожал плечами, но ничего больше не сказал, сидел, уставившись в белую стену, до тех пор, пока не пришел Матвей. «Добрый день», — поздоровался он и сразу прошел к раковине мыть руки. «Ну что тут у нас?» «Я бы хотела, чтобы вы тоже взглянули, Матвей Иванович». «М-да», — протянул Матвей, подходя к клиенту и разворачивая его голову за подбородок к лампе так, чтобы видеть пораженную часть лица. «Осколочная?» «Да, зацепила», — процедил клиент, но в подробности углубляться не стал. «Понятно. Ну что ж». Матвей перевел взгляд на меня. «Ситуация сложная, но не безнадежная. Правда, потребуется не одна операция. Заодно тут не справиться. Слишком глубокое поражение тканей. Еще нужна будет реконструкция нижней стенки глазницы. Сумма… Но клиент замотал головой. Это как раз не имеет значения. Ну тогда оформляйтесь. Приезжайте завтра, если не готовы остаться сегодня. Будем готовить к операции. Думаю, что первую можем провести уже через пару дней, как только будут готовы анализы. «Вас это устраивает. А оперировать вы будете?» Матвей бросил в мою сторону быстрый взгляд, и я еле заметно кивнула. «Поскольку начальство не возражает, то я...» «Отлично. Спасибо вам». Зайцев поднялся, пожал руку Матвею и повернулся ко мне. «Если возможно, я остался бы уже сегодня». «Пожалуйста, сейчас медсестра принесет вам контракт. Подписывайте, оплачивайте». «И располагайтесь, вам все покажут и расскажут, а утром возьмут необходимые анализы». Вошла дежурная сестра с бумагами, и мы с Матвеем, оставив клиента на ее попечении, отправились в корпус. «Почему сама не взялась?» — спросил муж, не глядя на меня. «Побоялась, что не справлюсь», — честно призналась я, потому что так и было. «У тебя все таки в этом плане опыта больше» ну как скажешь я остановилась взяла матвея за рукав халата погоди что происходит муж остановился развернулся ко мне лицом со мной ничего а с кем ну видимо с тобой матвей ты все еще злишься из за калмыковой нет деля она тут ни при чем а ты могла бы хоть иногда прислушиваться к моему мнению тоже «Ах, вот как!» «Тогда покажи мне письмо, в котором Калмыкова обвиняют в халатности», — потребовала я. «Ты ведь так и не удосужился сделать это?» Лицо Матвея приобрело красноватый оттенок. «Ты хочешь сказать, что я обвинил Инну без оснований? Что письма нет?» «Я разве так сказала?» «А прозвучало так!» Матвей развернулся и быстро пошел по переходу в корпус, Слышать подобное от мужа было обидно, если не сказать сильнее. Мне даже в голову не пришло, что Матвей по какой-то причине мог соврать про письмо и попытаться таким образом заставить меня отстранить Инну Калмыкову от работы. Да и вообще, ну что она ему так поперёк горла встала, просто непонятно. Обычная женщина, двое детей. Взгляд какой-то затравленный, но это и понятно. Одна их тянет, мать на пенсии давно «Отец умер, муж...» Вот опять я наткнулась на то, что совершенно ничего не знаю о муже Калмыковой, и был ли он вообще. Конечно, это не входит в список того, что я обязана узнать, принимая человека на работу. Но за два года можно было и поинтересоваться, раз уж семейные проблемы начали выбивать Калмыкову из рабочей колеи. А теперь, похоже, они начали влиять еще и на мою собственную семейную жизнь». Вернувшись в кабинет, я вызвала к себе психолога. Иван пришел минут через десять, как обычно, неся с собой две чашки хорошего, свежесваренного кофе, что всегда являлось неотъемлемой частью наших с ним разговоров. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, устраиваясь на диване. «Да, есть разговор». «Я слушаю». «Иван, я сказала, есть разговор, а не желание выговориться». «Это ведь разные вещи, правда?» Я тоже села на диван, взяла предназначавшуюся мне чашку. «Что вы помните из бесед с Инной Калмыковой?» «С анестезиологом, что устроилась два года назад?» — мгновенно вспомнил Иван, обладавший отличной памятью. «Ничего такого, что могло бы меня насторожить, раз уж я подписал ей рекомендацию». «То есть обычная женщина, без особенных проблем?» «Ну, если не считать того факта, что к сорока годам она осталась одна с двумя детьми, то абсолютно обычная биография. А почему этот разговор происходит именно сейчас? Ну, вы ведь в курсе происшествия с антибиотиками?» Я сделала глоток и внимательно посмотрела на Ивана, хотя знала, что на его непроницаемом лице не отразится никаких эмоций. «Разумеется», — кивнул он. Но Калмыкова ко мне не приходила, значит, ее это не слишком обеспокоило. Это беспокоит Мажарова. А когда что-то беспокоит Мажарова, вы, соответственно, тоже беспокоитесь, — закончил Иван за меня. Но я не вижу особенных причин для подобного беспокойства. Ошибки случаются у всех, и наша клиника, увы, тоже от них не застрахована» но я могу поговорить с Инной Алексеевной и обсудить с ней создавшуюся ситуацию. Если честно, я думаю, что у нее какие-то внутренние проблемы. Она как-то упоминала о дочери, та студентка нашего мединститута, перешла на второй курс, но учится, как я поняла, еле-еле, без желания. Да еще и с такой фамилией приходится нелегко. Там до сих пор неорганическую химию Ганченко преподает а она терпеть не может детей из медицинских династий. Я даже поежилась при воспоминании о Галине Григорьевне и ее брезгливом выражении лица. Ну, я с ней не знаком, учился не здесь. Однако можно ведь навести справки. Возможно, девочке нужна помощь, а просить об этом мать она по разным причинам не хочет или не может. Вполне допускаю, что вы правы. «Но ведь и сама Калмыкова у нас такой помощи не просит», — заметила я. «Аделина Эдуардовна, вы от меня чего хотите?» Не меняя выражение лица, поинтересовался психолог. «Не знаю», — призналась я, отставляя чашку. «Мне не хочется думать, что Калмыкова соврала при устройстве на работу и мне, и вам. Дело в том, что Матвею пришло какое-то письмо», В котором говорится об истинных причинах ухода инны из московской клиники, и это вовсе не собственное желание, если верить написанному, хотя я этого письма сама не видела, призналась, я, зачем-то понизив голос. Не думаю, что Матвей Иванович выдумал такое, твердо произнес Иван, и мне вдруг стало невыразимо стыдно, словно я обвинила мужа в чем-то непристойном. «Нет, я так тоже не думаю. Просто у меня есть повод сомневаться. Я же трудовую книжку видела, там все чисто». А Матвей сказал, будто причиной увольнения явилась халатность. «Я попросила своего знакомого проверить, но он позвонит только завтра. Вот я бы и не волновался до звонка», — пожал плечами Иван. «А сегодня бы с мужем помирился на вашем месте и не носил работу домой». Кстати, не первый раз об этом говорю. «А с чего вы...» — начала я. Но тут же умолкла, вспомнив, что Иващенко отлично уже разбирался даже в оттенках моего голоса, чтобы вычислить такую вещь, как размолвка с Матвеем. Иван не успел ответить «с чего?», потому что дверь кабинета открылась, и вошел Матвей с каким-то листком в руке. Увидев, что я не одна, он слегка сбавил обороты, как будто выдохнул и постарался взять себя в руки. Не помешал? Конечно, нет. И тут вмешался иващенко А это очень хорошо, Матвей Иванович, что вы зашли. Присаживайтесь. Я полагаю, что нам лучше обсудить создавшуюся ситуацию втроем. Какую ситуацию? Поморщился Матвей. Сложившуюся вокруг Инны Калмыковой, невозмутимо ответил Иван, закидывая ногу на ногу. Я так понял, что вы тоже считаете ее психологическое состояние далеким от нормального. Матвей выглядел совершенно сбитым с толку. Я вдруг поняла, что, увидев Иващенко, муж мой решил, будто я тут жалуюсь на семейную жизнь и разногласия, а теперь не может переключиться на новые обстоятельства. Мне стало смешно. Я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Настолько забавно выглядел мой супруг в растерянном виде. «Кофе будешь?» — еле сдерживая смех, спросила я. «Буду». Матвей, наконец, смог собраться и взял стул, развернул его спинкой к себе и уселся, сложив руки. «Только покрепче, пожалуйста». «Так значит, вы, Иван Владимирович, тоже заметили, что Калмыкова не в порядке?» «Я особенно не приглядывался, но раз так считает Аделина Эдуардовна, я считаю, что у нее Могут быть семейные проблемы, но утверждать не берусь, уточнила я, возясь с кофемашиной. Хотя сегодня мне пришлось дать ей три дня выходных. Она приехала утром и попросила об этом сама. Мы договорились, кстати, что она зайдет к вам, Иван Владимирович. Не заходила, отозвался психолог. Матвей расправил листок, который все еще держал в руке. А у меня есть вот что. Уважаемый доктор Мажаров, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что один из докторов, работающих в вашей клинике, скрыл от вас истинную причину своего увольнения с предыдущего места работы. Его уволили за причинение вреда здоровью пациента и возбудили уголовное дело по статье «Халатность», но потом потерпевшие заявление забрали. Надеюсь, вы будете настороже и не позволите данному доктору «пятнать репутацию вашей клиники». Прочитал он, и я с удивлением спросила. «И откуда у тебя эта филькина грамота?» Вынул из почтового ящика, когда свою квартиру навещал. «Матвей. Но даже не смешно. Это же самая настоящая анонимка в лучших традициях. Даже слог такой классический, со всеми канцелярскими оборотами». Я подошла к мужу, Протянула ему чашку кофе и взяла из его руки листок. Текст был набран на компьютере. Ну, не мудрено. И никаких подписей, имен, дат, ничего. «Кто-то сильно не любил нашу Инну, раз решил вот так ей по мелочи нагадить», — усмехнулся Иван. Матвей покраснел и встал, отошел с чашкой к окну, постоял там. «Я понимала, что он сейчас чувствует». Ослепленный ошибкой Калмыковой, он вспомнил содержание письма, которому до того не придало особого значения, и раздул из этого почти скандал. Интересно бы узнать, кто именно, продолжал Иван, покачивая ногой. Ну вам-то это зачем? откликнулся Матвей, не оборачиваясь. Вполне возможно, что человек на этом не остановится, а Инна Алексеевна, похоже, подвержена перепадам настроения. И это, в свою очередь, может сказаться на ее работе, ведь так? Вы все равно не сможете на это повлиять. Повлиять не смогу, конечно. А вот поддержать Калмыкову, если что, смогу. Матвей поставил пустую чашку на стол и направился к двери. Я пойду, мне пора в институт. Аделина Эдуардовна, вы после работы домой, я надеюсь. «Не надейтесь, Матвей Иванович, в ночной клуб поеду», — фыркнула я, и Матвей улыбнулся на пороге. «Тогда не буди меня, когда вернешься, И вышел. Иващенко проводил его взглядом и тоже поднялся. «Ну, я так понимаю, одной проблемой стало меньше. А с Колмыковой я в ближайшее время сам поговорю. Пусть действительно отдохнет несколько дней, раз дома проблемы». Спасибо, Иван Владимирович. Я уже отвлеклась от разговора с психологом, потому что подошла к окну и увидела там в аллее нового клиента Зайцева. Он бродил туда-сюда и как-то настороженно осматривал кусты, а потом замер возле большой клумбы и долго стоял, глядя на цветы. Я не придала значения этому случаю и вспомнила о нем только выезжая из клиники после рабочего дня. По дороге шел высокий мужчина в светлых джинсах и голубой рубашке, а в руках у него был букет, похожий на те цветы, что росли у нас на клумбах.